Глава шестая. Домашние сюрпризы. На Трецкого оказывают беспрецедентное давление», — сухо констатировал Блементаль, когда мы сели в машину. «Он дал нам понять, что любит Елагина не больше нашего, но тем не менее предпочитает, чтобы мы спустили на него всех собак, чем ввязываться в открытую конфронтацию с Дмитрием Филипповичем». «Да уж», — буркнул Турунтаев, — «давление. А Может, это он просто играет на нервах, хочет выиграть время». Может и так, согласился Иосиф Соломонович. Самая правдивая информация может обернуться блефом. Но то, что вчера взлетела на воздух ваша, Геннадий Иванович, машина, это непреложный факт. И откровенно говоря, я не понимаю, каким образом исполнитель этого взрыва сумел подложить мину под нищие буквально на глазах многочисленной охраны, на стоянке, которая со всех сторон просвечивается, и где нет ни одного квадратного сантиметра площади, докуда не дотягивался бы свет. Образно говоришь. «Да уж куда там? А вот вы, Евгения Максимовна!» — обернулся ко мне Блюменталь. «Как вы оцениваете действия вчерашнего киллера с профессиональной точки зрения?» «Разве вы не получили заключение экспертов и вердикта Тарасовского у ФСБ?» «Я хотел бы выслушать ваше собственное мнение». «Хорошо. Я оцениваю его действия, насколько вообще можно их оценивать, как весьма удачные. Бесспорно, человек, исполнивший вчерашнее покушение, был профессионалом». Бесспорно, тут присутствовал определенный уровень везения для него, особенно если он не присутствовал среди гостей. «Что?» – я перевела взгляд на Турунтаева, который и выдал этот раскатистый его изумления. «А что?» – я вполне не исключаю тот вариант, что киллер был среди гостей, хотя, безусловно, это достаточно маловероятно. «Но среди гостей?» – выдавил Геннадий Иванович. «Ведь список гостей составляли Самсон и Осип Соломонович». Он уставился на блюменталя. В самом деле, кивнул тот, список гостей составлял я. Самсон добавил туда человек десять, пятнадцать людей, которых я не знаю. Кстати, среди этих десяти или пятнадцати и вы, Евгения Максимовна. Ну, меня из списка подозреваемых можно вычеркивать сразу, беспечно проговорила я. Хотя бы потому, что, будь я киллером, я бы уже выполнила свою работу. У меня было столько прекрасных возможностей. Это верно, подтвердил блюменталь. «Тем более...» Он на секунду прервался, а потом-то говорил, чуть понизив голос. «Тем более, что Острецкий сказал. Кто-то из московских киллеров». «Ага», — проговорила я. «Тогда если увязать две зацепки — московский киллер и киллер на юбилее головина, то простым арифметическим действием сложения получаем «московский киллер на юбилей головина». То есть из сложения слагаемых выплывает сумма. «Киллер мог приехать вместе с Самсоном из Москвы», – подвел итог Блюменталь. Трунтаев на протяжении этого разговора только крутил головой и пожабие пучил глаза. Вероятно, его снидала ярость в тесном союзе с легкой паникой. «Впрочем, все наши рассуждения, Осип Соломонович, из области чистой логики», – сказала я. «Упражнения в индукции, окольные пути решения проблемы». Ну, протянул Блюменталь. — Окольные пути. Окольный путь может оказаться самым, что не на есть прямым. По этому поводу есть один еврейский анекдот, если вас, Евгения Максимовна, не смущает такой специфический юмор, замешанный на, грубо говоря, семитизме, то я могу рассказать. Я кивнула. — Все-таки лучше, чем базар этого шпона, — пробормотал Турунтаев. — Так вот, — проговорил Блюменталь, — встречаются как-то католический священник и раввин. Священник и говорит раввину. — Вот вы, раввин, и умрете раввином. А вот я надеюсь со временем получить большой приход, стать богатым прилатом. Ну, допустим, а дальше? Дальше я могу стать кардиналом. Замечательно. Ну, а дальше-таки что? Как что? Кардинал может стать папой римским. Все это прекрасно. Ну, а дальше? Как это дальше? Выше папы римского только бог. Не может же человек стать богом. Паровин усмехнулся и говорит. Ну, как сказать. Одному еврейскому мальчику это удалось. Я улыбнулась. Турунтаев почесал в голове, а потом захохотал. «Может, согласно твоему анекдоту об окольных путях, Иосиф Соломонович, не мне баллотироваться в губернаторы, а тебе и сразу в президенты?» «Что-то окна не горят», — проговорил Трунтаев, окидывая взглядом фасад своего дома. «Татьяна в такое время всегда дома. Где-то она ходит. А может, уже спать легла? Хотя нет, не похоже на нее». Я хотела было сказать, что Татьяна Юрьевна не находит возможности сосуществовать под одной крышей с посторонней женщиной, то есть со мной. Но от комментариев воздержалась. Это не входит в мои профессиональные обязанности. Вместо этого я сказала совсем другое. «Я смотрю, у вас на всех окнах задернуты шторы или плотно прикрыты жалюзи, Геннадий Иванович. Это очень предусмотрительно. Трунтаев посмотрел на меня и крепко сжал губы. Было около одиннадцати вечера, когда мы вернулись в дом Геннадия Ивановича. Мы — это Турунтаев и я, потому что Брюменталь вышел за квартал до того двора, на который выходили и мои, и Турнтаевские окна. Как выяснилось, он жил совсем близко отсюда. Вот столько примечательных людей проживало по соседству со мной, а я и не подозревала об их существовании. Я открыла дверь, и первая проскользнула в прихожую. Вспыхнул свет, и Геннадий Иванович, ослепленный им, прикрыл ладонью глаза. «Добро пожаловать домой, Геннадий Иванович!» – приговорил сочно мужской голос. А в нем звучали жирные дребезжащие нотки, какие присутствуют в голосе толстого повара, аппетитно провозглашающего. «Кушать подано!» Я увидела в проеме совершенно незнакомого мне мужчину. Судя по лицу Турунтаева, он тоже видел этого незваного гражданина в первый раз. В руке гостя был пистолет. Нет, не традиционный келерский пистолет марки «ТТ» или Берета. Пистолет, не неснабженный глушителем, но тем не менее стреляющий совершенно бесшумно. Это был пистолет-шприц, который заряжался ампулами и действовал только при непосредственном контакте с кожей, но все зависело от содержимого ампулы, вряд ли витамин В. Из противоположного дверного проема показался второй. Он держал куда более традиционное, но не менее смертоносное и куда более внушительное оружие. Пистолет, автомат УЗИ. Геннадий Иванович захлопал ресницами и попятился к двери. Его нижняя челюсть отвисла, глаза превратились в бессмысленные оловянные плошки. «Ну куда же вы, драгоценный?» Проговорил второй Сузи и вскинул пистолет на уровень остекленевших от ужаса и неожиданности глаз. «Я еще не договорил, не невежливо все это». Третий появился у нас за спинами. Вероятно, он притаился в одежном шкафу, а теперь выполз к месту разворачивающихся событий. Этот третий с обычным Акаровым, с издевательской улыбочкой, ткнул мне в бок дулом, потом, что было еще более отвратительно, прихватил за талию, вероятно, полагая, что меня успокоит и облагодетельствует этот джентльменский жест. А потом, отвратительно ухмыляясь, начал один за другим закрывать замки, защелкивать щеколды и поворачивать блокираторы входной двери и включил сигнализацию. «Так», — промелькнуло в голове, — «кажется, сейчас нас будут убивать». Красочной с прибаутками, но не думаю, что это займет много времени. Человек с автоматическим шприцем окинул нас холодным взглядом, а потом заговорил: В общем так, дорогая моя, у меня в этом маленьком пистолетике ампула тубокурарина, курарина, высшей степени замечательного препарата. Я впрыснул его тебе и Геннадию Ивановичу. Это тебе понравится. Расслабится все мышцы тела, включая такую занимательную, как сердечная. Думаю, объяснять такую умной девочке, как ты, что именно произойдет с тобой при остановке сердца, не надо. Компоненты этого препарата рассасываются примерно через полчаса после введения. А за это время никто делать вскрытие, и тем более давать заключение не будет, просто не успеет. Потом на столе у патологоанатома вас скроют, установят причину смерти от инфаркта. Если будут исследовать очень тщательно то установит так называемый синдром внезапной смерти. Обычно он встречается у младенцев, но порой случается и у взрослых. Так что не вынуждай нас вести себя грубо. Мы знаем, что ты опасная дамочка, но сегодня не твой день. Это не больно». Трунтаев застонал от ужаса. Но «Ничего, еще посмотрим, кто кого. Не думай, что вы, господа киллеры, предусмотрели все сюрпризы и найдете право на все имеющиеся у меня в арсенале спецсредства» но промедление смерти подобно. Еще несколько секунд, и нам не поможет не то, что Сигмовский хитромудрый арсенал, а и сам Господь Бог со всеми его ангелами, архангелами, Серафимами и Херувимами, да и то в день воскрешения всех мертвых». Я коснулась пальцами пуговицы на своем пиджаке и сжала ей, что есть силы. Конечно, со стороны это могло восприниматься как нервное движение, в врасплох женщины, но тот, кто так подумал, допустил серьезную ошибку потому что в пуговице весьма объемном полом теле, сработанном под самую, что ни на есть обыкновенную пластиковую кругляшку, содержался один примечательный резервуар. Пластиком там и не пахло, зато порой пахло довольно неприятным угольно-черным веществом, выходящим из пуговицы при определенного рода нажатия на нее и создающим превосходную дымовую завесу, при этом изрядно раздражающим нетренированную носоглотку с дальнейшим проникновением в легкие. Конечно, бессознательное состояние этот милый туман повергнуть не мог, но хлопот доставлял преизрядно, особенно тому, кто вовремя не зажмурил глаза и тем паче не задержал дыхание. Мгновенным касательным движением я перевела свою дымовальную пуговицу в боевое положение, и клубы черного дыма, как разорвавшие упаковку с под чудовищным давлением вата, едва ли не вдоль секунды захлестнули просторную прихожую. Кто-то глотнул дым и мучительно, с рваным хрипом закашлялся. Очевидно, не ожидал такого поворота событий. Впрочем, к нему быстро присоединились двое злоумышленников. Мои руки скользнули по двери, но тотчас же я поняла, что просто не успею открыть ее. Не смогу, на ощупь-то. Если бы я жила в этой квартире хотя бы два дня, то мне это, возможно, и удалось бы, но сейчас нет, едва ли. Я рванулась вперед, схватив за руку Геннадия Ивановича и бросилась к ним ближайшие двери, ведущие в комнаты. Как и ожидалось, я наткнулась на одного из молодых людей. Вероятно того, что был в сузе, потому что послышалась короткая сухая очередь. Потом какой-то грохот, и, наконец, воздух прорезал хриплый вопль. «Не стреляй! Сука!» Я сел и вытянула руку вперед, и, судя по ощущениям, попала парню прямо в переносицу. Судя по шуму, сопоставимому с грохотом от падения массивного шкафа, тому не пришлось по вкусу подобное мое поведение. Путь в комнаты был свободен. Мы вбежали по лестнице, ведущей на второй уровень. Впрочем, вбежали, это громко сказано. Бежала одна я, а Турунтаев волочился за мной, как груженная отборным хламом волжская баржа за могучим бурлаком. Тут, естественно, уже не было дымовой завесы, да и в прихожей она начала рассеиваться, потому как была кратковременной. Срок ее существования исчислялся буквально несколькими секундами. Тут загорелся свет, и мы наткнулись еще на двоих. Человек, заказывавший Турунтаева, явно не поскупился на расходы и нанял целый взвод бравых вояк. Впрочем, они оказались не столь уж и бравыми. Хотя внешний вид их определенно заставлял заподозрить нешуточные боевые амбиции, особенно у лохматого рыжего верзилы в черной косухе, которую носят преимущественно байкеры и металлисты грандкоровцы. Он сорвал с сиденья свою толстую задницу и вскинул на меня пистолет, а потом сдержанно, но, удивительно мерзко ухмыляясь, коротко басом произнес «Руки, падла!» «Ух, какой ты крутой!» — сказала я, спокойно поднимая руки и поправляя одну из них прическу. «А где куртку такую купил? Не в секонд-хенде, а то у меня на днях один знакомый бомжик, удивительно милый человек, такой же точно сдал туда. Он сдавленно пролаял матерную ругань и решительно шагнул к нам». Турунтаев, который, несмотря на его беспомощное состояние, успел вытянуть из кармана мобильник, задрожал и выронил телефон на ковер. «Сколько же вас тут ребята?» – продолжала я. «Просто какая-то каледонская охота, центральное африканское сафари, высокий класс, как говорил Авесолом Владимирович Изнуренков. Он совершенно напрасно слушал мой бред и не следил за рукой поправляющие волосы. Впрочем, ведь в этом пункте я исполняла его приказ. Руки вверх. Тоже мне. «Но где же вы, девчонки, девчонки, девчонки, короткие юбчонки?» «Конечно, разве простой смертный может подозревать о таких хитрющих штучках, как, скажем, живописная заколка с пулей смещенного центра тяжести?» «Такая, какая сидела у меня в голове, то есть в волосах. Заколка. Не пуля, конечно. Потому что пуля... О, пуля в следующую секунду сидела в голове этого рыжего недоумка. Он даже не успел ничего сделать». Не успел даже простонать, потому что против его переносицы возникла маленькая дырочка, быстро располшаяся в бесформенную кровавую кляксу. Пуля была маленькая, она не отбросила мою жертву, как то бывает при стрельбе из ствола большого калибра. Она просто вошла в голову в районе нижней части лба, а вышла из правого уха, прорвав мочку. Вот это и называется пуля со смещенным центром тяжести. Теоретически она может попасть, скажем, в затылок, а выйти из пятки или хоть из прямой кишки ее пути не менее неисповедимы, чем... Впрочем, не стоит грешить, допуская подобные вольные сравнения. Второй совершенно лысый худой парень пронзительно по бабе взвизгнул и бросился на меня. Тут я, не мудрствую и лукаво, уклонилась от его первого по-мамаевски стихийного наскока, а потом от всей души зарядила в солнечное сплетение правой ногой, потому что, как говорится, неохота руки морать. Этот второй буквально задохнулся от боли, его отбросило к окну и переломило пополам. Пытаясь сохранить равновесие и восстановить дыхание, он конвульсивно хватанул руками первое, что попалось, а именно одно из тех плотно прикрытых жалюзи, недавно удостоившихся моей похвалы. Равновесие Лысый, естественно, не удержал и свалился прямо на обогреватель Драгон де Лонги», а сверху на него рухнула сорванная жалюзи. А В этот момент в комнату ворвались те трое, с которыми я столько варно обошлась в прихожей. Они все еще кашляли и моргали, как наглотавшиеся тополиново пуха коровы, но вид у них был еще более угрожающий. «Драная шалава!» Я инстинктивно припала к полу и бросилась за кресло, подтягивая к себе Геннадия Ивановича. Кресло тут же вошла целая автоматная очередь, и я подумала, что в роли барьера оно долго не продержится. Я выхватила из сумочки пистолет К-56, стреляющий парализующими дротиками, и выстрелила в определенно намеревавшегося достичь нас парня Сузина, переносице которого отлела обнушительная садина. По всей видимости, это след от моего удара. Однако я недооценила своего противника. Ему удалось уклониться от губительной металлической иголочки, тонко пропевшей в воздухе и вонзившейся, кажется, в книжный шкаф. Тут мальчики поняли, что 8 марта уже прошло, и что преподнести мне подарок в лице самих себя им так просто не удастся. Придется начинать более осторожную тотальную осаду. Впрочем, главное, что грело им душу, это, по всей видимости, вид Турунтаевского сотовика, который он так неаккуратно выронил на пол и попался под ноги одному из киллеров, и, разумеется, был благополучно раздавлен. По их мнению, теперь Геннадий Иванович не сможет оперативно вызвать подмогу, и в этом они были правы. «Извините, Геннадий Иванович», – пробормотала я. «Кажется, сейчас я немного испорчу вам паркет». И я вынула из сумочки маленькую коробочку в форме сигаретной пачки, представлявшую собой как бы набор теней, а в действительности содержавшую несколько десятков граммов пластита и снабженную ртутным детонатором, взрывавшимся от сильного удара или сотрясения. «Что это?» – скороговорка выдавил Торунтаев пепельно-серыми губами. «Сейчас...» – наверное, он хотел сказать, «сейчас не время наводить красоту». В этом он был прав. Я собиралась отнюдь не наводить. Я собиралась портить красоту. Красоту Турантаевской квартиры. Я взвесила коробочку на латоне, а потом швырнула ее в сторону нападавших. И угодила точно в подбиравшегося к креслу, ставшему нам защитой, верзилу с ПМ, того самого, что с такой мерзенькой улыбочкой закрывал за моей спиной входную дверь квартиры Геннадия Ивановича. Точнее, коробочка угодила в пол перед ним, Но силы взрыва вполне хватило, чтобы отшвырнуть амбала на несколько метров назад, при этом совершенно его обезобразив и превратив лицо в страшную сженую маску. Его развернуло в воздухе спиной к полу и отбросило. Он врезался головой в тяжелое с фигурными радужными разводами стекло резного книжного шкафа старинной работы. В тяжелый осколок вонзился парню в горло. Но на этого ничего не почувствовал. В момент контакта со шкафом он был уже мертв. «Сучка!» – прорезал пространство сдавленный вопль, И парень Сузи выскочил из-за массивной колонны, служившей ему укрытием, и открыл огонь на поражение. Мне удалось выстрелить в него из пневматического пистолета и отползти дальше за роскошный кожаный диван почти в самый угол комнаты, волоча за собой Турунтаева, туда, где у окна корчился накрытый жалюзи лысый бедолага. Но о нем я забыла. Как потом выяснилось, совершенно напрасно. Парень Сузи разнес щепки кресла, разбил очередью абажур, Прошил даже картину на стене, хотя непонятно, чем она ему помешала. Я швырнула в него пневматическим пистолетиком, в котором уже не осталось ни единого дротика, и это неожиданно помогло. Пистолет попал в лицо киллера, надо же такому случиться, в то самое место, в которое я приложила его несколько минут тому назад в прихожей. Он взвыл и едва не выронил от боли автомат, и этого мгновения замешательства мне вполне хватило. Я выметнулась из-за угла, как пантера, Вероятно, он мог бы среагировать, если бы ожидал такого маневра, а не насыщался болью, хватаясь за лицо. Я буквально вцепилась ему в горло, непостижимо как он успел перехватить мои руки, уйдя от смертельного для него выпада, но уже следующий удар парировать ему не удалось. же, сумняшися, я ударила ему между ног, он сдавленно простонал и, обернувшись вокруг своей оси, как багдадская танцовщица, совсем не в восточных традициях, мешком свалился на пол. «А-а-а!» торжествующе проговорила я, и, наклонившись, подобрала УЗИ, выпавший из руки, так нерасчетливо уронившего свое мужское достоинство амбала. Ударя посильнее это произошло бы едва ли не в буквальном смысле. И начала разгибаться. Но закончить этот процесс мне не было дано. Сильнейший удар обрушился на мою голову, и еще один пришелся в основании черепа, и я, потеряв равновесие, тяжело подалась вперед. С в ушах глухим уханьем все прокинулось. Колыхаясь, как потревоженная водная гладь, в глаза одним стремительным прыжком бросился ярко натертый паркет, что-то гулка ударило в лоб, и все померкло. Впрочем, я быстро пришла в себя. Вероятно, беспамятство продолжалось несколько секунд, но этого вполне хватило нашим врагам. Я увидела, как с пола медленно поднимается минуты ранее вырубленный и мной парень, как ухмыляется надо мной лысый, в руках которого я увидела осколки разбитого телефонного аппарата массивного аппарата, старинного образца, килограмма полтора. Вероятно, именно он ударил меня и именно этим аппаратом, а потом добавил кулаком. Подошел третий с автоматическим шприцем в руках. Именно этот последний легко ухватил за шкирку Турунтаева, тряхнул его, а потом без церемония швырнул на пол, произнес следующую достойную всяческого внимания речь. «Ну, шалава, тебя же добром просили, а коли ты решила попутать, Мочилова нам тут захороводила». Для чего разговаривать?» — хрипло проговорил парень Сузи. Он отобрал его у меня и вернул в свое владение. «Расход и ноги отсюда, а то мало ли чё». «Это верно», — отозвался тот и притянул к себе Трунтаева. А парень Сузи шагнул ко мне и направил пистолет-автомат на меня. Его лицо страшно перекосилось, когда палец на курке дрогнул, и у него вырвалось хриплое «Ну что же ты заглохла, сука?» И тут произошло нечто необъяснимое. Оконные стекла негромко хлопнули, и вокруг образовавшегося небольшого белого кружка с аккуратным отверстием в самой сердцевине зазмеились и расползлись во все стороны, хищно извиваясь, прихотливые трещины. Оба стекла на долю мгновения упруго завибрировали в напрягшемся воздухе и с грохотом и звоном рухнули десятками больших и малых полос и осколков, прямо нажавшегося под окном Геннадия Ивановича. А на груди амбала Сузи быстро набухало, расплывалось кровавое пятно. Он выронил пистолет, посмотрел на меня округлившимися от предсмертного изумления глазами. В них не было боли, только слепое обвальное шламление» и на подломившихся ногах рухнул прямо на двумя секундами ранее потерявшего сознание Турунтаева. Человек с пистолетом-шприцем вскрикнул и попятился, но тотчас же две пули угодили ему в грудь, и его откинуло назад. Непонятно, как при такой отдаче мог устоять на ногах мой, несостоявшийся убийца. Вероятно, пули были выпущены из крупнокалиберного оружия. Последний уцелевший, тот самый лысый, что ударил меня телефонным аппаратом, вместо того, чтобы припасть к полу и лежать, бросился к дверям, чтобы выбежать из комнаты. Он не добежал до двери, вероятно, двух метров, и его голова разлетелась буквально на куски, и его швырнуло об пол, и он, проехав метра полтора, застыл на пороге. Господи, да что же это? Я попыталась было приподняться, но пронизывающая боль в голове и инстинкт самосохранения заставили меня снова припасть к прохладному полу, прижаться к нему щекой и слушать, как гулка ворочается в мозгу гулка, выворачивающая меня наизнанку, тошнотворная дурнота. Потом все-таки мне удалось подняться. Я пошаила рукой по полу, подобрала снова перешедший в статус бесхозного УЗИ и начала тормошить Турунтаева. А ему, бедному, кажется, сильно досталось от этих осколков. Лицо порезано в нескольких местах, голова, кажется, пробита. Хотя могло бы быть и хуже. Определенно могло бы. Достаточно взглянуть на вон того хлопца с перерезанным горлом, лежащего у книжного шкафа. «Геннадий Иванович! Геннадий Иванович!» – бормотала я. «Алле! Гена! Геннадий Иванович!» К счастью, он довольно быстро проявил признаки жизни. Пошевелился, почему-то чихнул и открыл глаза. «Что? Что это было?» «Быстро уматываем отсюда, Геннадий Иванович!» – пробормотала я. «Неизвестно, чьи это люди были!» «Если губернатора, то я совсем не исключаю, что приехавшие сюда по тревоге менты прикончат нас на месте». «Я никуда не пойду». «Не дури, Гена», — холодно сказала я. Вредно таким же тоном говорил Чебурашка, когда, как поется в песенке, необыкновенный, самый лучший в мире крокодил приходил домой в стельку пьяный. «Кто были эти люди?» «Запросите паспортное бюро», — ледяным тоном отрезала я. А вообще, если мы сейчас будем гадать, кто были эти милые джентльмены, вместо того, чтобы в темпе рвать когти, то очень скоро узнаем все от них самих, на том свете. Конечно, я сгущала краски. Быть может, стоило дождаться милиции, а она должна приехать вот-вот, все-таки пошумели мы знатно. Такой фейерверк строили. никакому там миллениуму и не снилось. Особо не церемонясь, я подняла Трунтаева на ноги. Вид он имел самый жалкий – Лицо, руки и пиджак в крови, да еще ногу наказывается подвернул при падении. Пойдем, сказала я. Куда? В самом деле куда? Решать нужно было как можно скорее, потому что в пробитой голове шумело, периодически горло подкатывала мерзкая тошнота, а руки и ноги становились ватными. К тому же я заметила, что правый рукав моего пиджака буквально набух от крови, и судя по тому, сколько ее скопилось, это вовсе была не чужая кровь. Значит, меня все-таки подстрелили. И, вероятно, одна из автоматных пуль все-таки достала меня через кресло. Конечно, кресло – это же не бетонный козырек. В запале борьбы я просто не заметила ранение, как оно часто бывает, когда адреналин хлещет по всему телу. А крови потеряно, судя по всему, много. а Вон как шумит в ушах. Куда? Может, к плюменталю? Слабо спросил Геннадий Иванович, и потянулся было к столику, на котором обычно стоял телефон. Но тут увидела его останки, так ловко разбитые мою голову. «Как я еще могу стоять на ногах? Это только в голливудских боевиках герои, получив по сто апперкотов, кроссов и хуков, а на десерт телеграфным столбом по темечку могут молодецки расхаживать на обеих нижних конечностях и говорить «Я еще вернусь!» и прочее виста, бэби!» «Господи, да как же все просто! Тут же эти пятьдесят метров!» Мучительно размышляя о том, что произошло и что нам делать после этих стремительных событий, я позабыла о том, что через двор от нас находится моя собственная квартира. «Пошли!» «Может, сначала позвонить Блюменталю?» Еще сопротивлялся Турунтаев. «Оттуда и позвоним». «Откуда?» «От меня!» Буквально рявкнула я, взмахнув перед носом Геннадия Ивановича Дула музея. В голове словно пронеслась песчаная буря, венчавшаяся мощным ударом грома. И я поползла по залитому кровью полу, волоча за собой Геннадия Ивановича, время от времени поглядывая в черный зев выбитого окна, через которое врывались порывы холодного мартовского ветра и остро сияли звезды. Мало ли что взбредет в голову стрелку, который так неожиданно спас нас с от неожиданной смерти, и само вмешательство которого происходящее оставалось для меня настолько непонятным, что я не была склонна исключать любое самое невероятное предположение. Например, что он сидел в доме напротив, отслеживая Турнтаева. «В доме напротив. В этом доме, в этот дом мы сейчас и направляемся. В дом, где живу я». Глава седьмая. Еще один сосед. В подъезде мы не увидели ни души. Вероятно, соседи, вызвавшие милицию, не рисковали высовываться за порог. И правильно делали. Как только мы вышли из подъезда, шатаясь и придерживаясь друг за друга, то услышали где-то там, вдали, звук милицейской сирены. Они еще бы салютовали, чтобы дать знать о своем приближении на место событий, мелькнула раздраженная мысль. Во дворе было темно. Мощный фонарь перед самым подъездом Геннадия Ивановича почему-то не горел, и все было погружено во мрак. В моем доме горели несколько окон, но окон квартиры тетя Мила я не нашла. Вероятно, тетушка уже отправилась спать. Слабость подобралась ко мне страшная. Вероятно, одно наложилось на другое. Нервное напряжение плюс физическая встряска, помноженная, Нет, возведенное в степень трех травм, которые я упорно не хотела называть ранениями. Стареете, Евгения Максимовна. Раньше бы перенесла все это куда легче. А Геннадий Иванович, кажется, вообще спекся. Когда до моего подъезда оставались считанные метры, а к Трунтаевскому подъезду уже выруливали два ментовских УАЗика, Он упал на асфальт и, буквально вцепившись руками в бордюр, пробормотал. «Все, не могу». «Так», — не без труда выговорила я, — «не надо строить из себя Алексея Мересева. Чуть-чуть осталось. Ты что, Гена, хочешь, чтобы у тебя рейтинг до нуля упал?» Эти абсурдные слова, как ни странно, заставили его подняться. «Странные это люди политики. Особенно те, что пытаются выдавить из себя на экспорт коммунистическую ориентацию». До второго этажа все шло хорошо, но уже после промежуточной площадки между вторым и третьим этажом, где валялся какой-то занюханный бомж, сильно смахивающий на дядю Петю из двадцать первой квартиры, после этой площадки меня начало мутить. Рана, оказавшаяся достаточно неглубокой, упорно кровоточила. Кровь, время от времени срываясь с сгустками с рукава, пятнала ступени лестничных пролетов. Но хуже всего была голова. Она невыносимо болела. Кровь жутко пульсировала, и каждый ее толчок отдавался острой, мучительной болью и тошнотой. Травмы Трунтаева были куда менее существенны, хотя шея тоже сильно кровила, но он строил из себя умирающего еще почище меня. До моей двери оставалось несколько ступенек, и я преодолела их, тяжело дыша и сильно склонившись вперед, чтобы не так болезненно пульсировала в голове. Турунтаев, и почему-то бормоча проклятия по адресу двух Борисов, Ельцина и Березовского, тащился за мной. По правилам работы телохранителя нужно было идти в обратной последовательности, но сейчас в случае нападения я все равно не смогла бы защитить своего клиента, только с верхъестественным напряжением всех сил. Да и в обойме УЗИ оставалось мало патронов. На последней ступеньке я споткнулась и, потеряв вертикальное положение, ударилась. Нет, я не успела удариться, потому что меня подхватили чьи-то сильные руки и потянули вверх. За спиной я услышала сдавленный писк Турунтаева, Потом я почувствовала, что по моему бедру шарят пальцы. Вероятно, пытались найти УЗИ, который я прицепила к поясу. Потом раздался глухой удар и слабый визг. Словно наступили на хвост собаки, а затем шум от падения тела вниз по лестнице. Я слабо рванулась, пытаясь высвободиться из сильных рук, схвативших меня. Но в этот момент ладонь зажала мне рот, и это невинное движение стало последней каплей. В голове рвануло так, словно там заложили заряд пластиковой взрывчатки, тот, что испортил паркет в доме Турунтаева. Последней, необычно яркой мыслью было. А что, если человек, встретивший нас на лестнице, и был тем самым великолепным стрелком, что так легко уложил всех киллеров в доме Геннадия Ивановича? Я открыла глаза и увидела. Полупустую темную комнату со старыми выцветшими обоями, в нескольких местах отставшими от стены и с какими-то бурыми пятнами и зависшее надо мной невероятно знакомое лицо. Я слабо пошевелилась, синхронно зашевелились и губы на лице надо мной. Зашевелились, и вместе с какими-то малоразборчивыми словами на меня накатилось такое жуткое перегарное зловоние, что я мгновенно пришла в себя и узнала этого человека. — Дядя Петя? — он продолжал смотреть на меня с выражением — Характерным должно быть для Харри Дикаря из племени Мумба-Юмба увидеть он говорящий и кривляющийся ящик с мудренным названием телевизор. Я приподнялась и, не обращая внимания на тупую волю, гляделась. Я в самом деле находилась в жилище дяди Пети. Квартиры эти максимально загрязненные и заставленные разнокалиберным хламом метры общей жилплощади назвать сложно. По крайней мере, под квартирой я всегда понимала что-то цивилизованное. А цивилизации в отстойнике номер двадцать один было не больше, чем в пещере самого гнусного, малоразвитого и нерадимого драглодита. Я по голову и ощутила пальцами бинт. Повязка была наложена и на руку. «Где Турунтаев?» – спросила я. Дядя Петя даже не смог ответить. Так ему было плохо. Судя по всему, он находился в одном из своих любимых состояний – состояние абстинентного синдрома, то бишь похмелья. Причем похмелья просто чудовищного. Вторым любимым состоянием почтенного Петра Федоровича, разумеется, было объединение. Трунтаева я не увидела. Зато я увидела другое. В трех шагах от меня в инвалидном кресле сидела толстая старуха с морщинистым лицом и белыми, как лен, волосами. Она дремала и шевелила во сне губами. Та самая старуха, которую я закатывала в эту квартиру. На ее плече столь же мирно дремал тощий ободренный кот карликовых размеров. Что за черт? подумала я и только потом поняла, что произнесла это вслух. Разумеется, это восклицание относилось не к коту, а к положению вещей, которое казалось мне абсурдным и совершенно непонятным. Кто так умело перевязал меня? Каким образом я очутилась в квартире дяди Пети? Кто был тот человек, который... В общем, этот самый человек, плоды действия которого мы с Геннадием Ивановичем пожинали. Не знаю, хорошо это или плохо, но во всяком случае мы живы. Хотя что это я живы? «Где Турунтаев?» Я задала дяде Пети этот вопрос повторно, но в ответ услышала только что-то наподобие. «Да, это, ва, кто-то, вырода, отра, ортодорта, кырм». Я поняла, что дядя Петя пытается вспомнить и выговорить свое любимое слово «ортодоксальный», которое, как мне помнится, он употреблял в составе определяющего его политическое кредо пугающего словосочетания «ортодоксальный коммунист-сталинист». И тут же, кстати, Я вспомнила в полемике по поводу кого именно он употреблял свою козырную фразу. В полемике с Олимпиадой Кирилловной по поводу губернаторских выборов и лично кандидата от КПРФ Геннадия Ивановича Турунтаева. Ага. Если Геннадий Иванович выжил, если он сейчас находится здесь, не стоит доводить до светния дяди Пети, какой гость осчастливил своим посещением его ортодоксальную квартиру. Хотя, конечно, Федор Федорович по натуре был куда добродушнее, чем пытался казаться. Я поднялась со старого диванчика, пахнущего плесенью и старыми валенками, и решительно направилась к столу, за ножкой которого виднелась полупустая бутыль с мутной жидкостью. Какая именно это была жидкость? Гадать особо не приходилось, как не приходилось и сомневаться в том, что этот напиток был призван вдохнуть новые силы дядю Петю, который сейчас был настолько выжат и деморализован похмелем, что даже не мог говорить. Но ничего. Я налила самогон грязный стакан, на дне которого плавал погибший таракан-мученик, И протянул соседу. «Пей!» Он не сумел взять стакан, настолько тряслись руки. Пришлось едва ли не заливать ему в глотку. Мне это напомнило заправку малофункционального престарелого запорожца, который, тем не менее, жрал бензин как настоящий. Дядя Петя ожил на глазах. На его тусклом, мутном, словно взятом со старой фотопленки, эх, вовремя засветить не успели, в лице появилась нечто отдаленно напоминающее улыбку. Потом он несколько раз создал однообразный утробный звук, отчего вся комната наполнилась желудочными испарениями, и я была вынуждена выбежать в соседнюю комнату. Тут я увидела Трунтаева. Он лежал на подстилке, на которую посадилась бы спать любая собака, и выводил носом живописную мелодию. Шея его тоже была перевязана бинтом, а на лбу выгровел здоровеннейший кровопотек. Раньше я его что-то не замечала. Жив, слава богу, жив этот тип. А то у меня уже мелькнула шальная мысль, что Геннадий Иванович баллотируется в первые секретари третьего круга ада. Но то, что Трунтаев жив, установлено, а остальное сейчас не суть важно, кроме одного. Я вернулась в комнату, где оставались дядя Петя и его престарелая родственница. Последнее, кажется, так и не вышло из состояния умиротворенной дремоты, несмотря на то, что под боком рыгал, пыхтел, отдувался и издавленно матерился хозяин квартиры. «Ну что, дядь Петя, поправился?» спросила я. «Или еще поднести?» «Не, пока хва!» отозвался он, и в последний раз издав утробный звук, просторечье, минуемый благородной отрыжкой, уселся на диванчик. «А ты-то что в... кто-то делаешь?» «Вот тот же самый вопрос я хотела задать тебе самому», отозвалась я и коснулась рукой бинтов на голове. «Я так полагаю, бинтовал нас явно не ты, а кто же?» Петя пожал плечами, с тем умудренным видом, с каким монахи отвечали на вопрос, Где живет Бог? А Бог его знает. Я, значит, вчера долго не приходил до дома. У Михалыча задержался. Там у его Шурин приехал, канистру первача привез. Мы и обсудили. Я едва сдержала улыбку, представив себе это обсуждение. А дядя Петя продолжал. Я, правда, хотел прийти. Там Шурин сало привез из деревни, и еще с голов. Хотел старухи моей занести. А потом подумал. — А не подохнет Энте-старуха, если еще не откинула в старая курица, так и сейчас ей ничего не зафилипится. Старуха зашевелилась, подняла голову и окинула нас мутным взглядом из-под очков с толстенными стеклами. По всему было видно, что она меня не то что не узнает, а вообще не различает. Подтверждение было получено немедленно. — Энте-хтось к тебе пришел? — прокудахтала она тембром своего голоса. Удивительно, соответствуя данному ей Петром Федоровичем определению, старая курица. Опять этот Алкаш Михайлович, дери его! Это я, бабушка, соседка из квартиры напротив, проговорила я. Что-то всполохнулось спи лучше. А, -а, -а, -а протянула та. Ну хорошо, деточка, так Инда -де посп... лё! И старушка опять засвистела носом. Ну, Но дядя Петя, что там было после Михалыча? Он почесал в затылке, вожделенно взглянул. Нет, совсем не на меня, а на бутыль самогона, которую я продолжала держать в руке, умильно вздохнул и только потом сформулировал свой исчерпывающий ответ. А бог его знает. Я, честно говоря, и сам не понимаю, как я тут оказался. Вроде у Батона Лису Михайловича. Ан, продрагула глаза тут. Значит, на автопилоте дошел, констатировала я, думая, что или дядя Петя просто не хочет, или боится говорить, или он в самом деле ничегошеньки не знает. Последнее было наиболее вероятно. — Как? — широко раскрыв рот, протянул он, и на меня пахнула душераздирающая гамма незабываемых ароматов. — Как дошел? — На автопилоте, значит, ты ничего не помнишь. А где? А где же тогда УЗИ? Пистолет-автомат у меня экспроприировали, зато сумочка моя лежала возле дивана. Правильный человек этот наш благодетель чужого не берет, только то, что я сама присвоила. Тоже мне капитан Немо. Таинственный остров огарки цивилизации. Погоди, огарки, огарки цивилизации? А что это Это глупо прокололась? Почему я ничего не спрашиваю этой мило дремлющей морщинистой старухи, которая, вероятно, сейчас видела сон про свою раннюю молодость, когда она с еще двухглазым Мишей Кутузом воевала турок? Ведь она все время была дома, никуда не отлучалась, и вообще куда ей паралитику отлучаться? хотя она может оказаться глуховата. Я обошла инвалидную коляску и, присев перед старухой на корточки, негромко позвала. «Бабушка!» Таня дозвалась. «Бабушка!» Нет ответа. «Да чтоб тебя, старая мымра!» Повысила голос я и коснулась ее руки, завернутой в какую-то бесформенную драную накидку. Подействовала. Старуха открыла глаза и, пошевелив губами, прошамкала. "Ай, кто тут?» «Бабушка, ты вчера вечером здесь была? А где ж мне быть? Что-нибудь слыхала или, может, даже видала? А как же без этого? Слыхала!» С явным удовлетворением произнесла она. Я насторожилась, потом помолчала, давая старухе собраться с мыслями, и спросила. «А что именно ты слыхала?» «А вот слыхала! Чтоб ему дармоеду треснуть, ног на голову поставил Ирод!» «О ком вы говорите?» воскликнула я от волнения, переходя на «вы». «Кто он-то?» Мгновенно замелькали плотно сцепленные одна с другой мысли. Тот человек стрелял из нашего дома. Судя по тому, как пули поразили свои мишени, он находился примерно на одном уровне с квартирой Турунтаева, то есть примерно на третьем-пятом этаже, но уж никак не на крыше нашего десятиэтажного дома. Судя по всему, он ждал какого-то определенного момента, то есть его нахождение на этом месте не ограничивалось жестко фиксированным временем. Следовательно, то, что он был на лестничной клетке, исключается. Значит, выстрелы производились из квартиры. Не кстати промелькнули перед глазами таинственный букет прекрасных роз или сожиманного молодого человека в театре. Впрочем, почему не кстати? Быть может, все это звенья одной цепи? Все это пролетело и обожгло меня, как калючий снежный вихрь. Бабка что-то слышала, быть может, даже видела этого человека, который шел излишнему устранять ее как нежелательного свидетеля. В самом деле... Подслеповатая старуха с пролицованными ногами. Тоже не свидетель. Обидно. Но приходится довольствоваться тем, что есть. «Кто он, бабушка?» Еще громче спросила я, чтобы мои слова получше усвоил мозг сидящего передо мной реликта эпохи индустриализации и электрификации всей страны. «О ком вы говорите?» Старуха хитро ухмыльнулась и ответила. «Да вот он, Ирод, на плече у меня сидит. Цветок свалился с подоконника. Грохоту было!» Я резко поднялась с колен и разочарованно вздохнула. Вот старая морзматичка. Понятно, что она, кроме своего ободренного кота, ничего и не видела, и не слышала. Ладно, кажется, на этот раз я потерпела поражение. Надо будить Турунтаева, а то он уж больно сладко дрыхнет. А самочувствие у меня не самое лучшее. Вероятно, в самом кошмарном из своих похмелья дядя Петя не испытывал такой головной боли, Которая сейчас буквально раскалывала мой череп, пульсировала, словно желая сокрушить преграды и вырваться наружу. Геннадий Иванович проснулся неожиданно быстро, продрал глаза, а потом резко поднялся. Вероятно, он принял квартиру моего почтенного соседа за преисподнюю. Где это мы? с выдал он. «Ну а что, это самое? Замуровали, демоны. Сочно яковлевская интонация из Ивана Васильевича договорила я. А в общих чертах вставай, поднимайся, рабочий народ! Дело у вас, Геннадий Иванович, по горло!» Он вскочил на ноги, посмотрел, порезано на своих руках, пощупал забинтованную шею и кровоподтек на лбу, а потом спросил. «Как мы тут очутились?» «Это у вас надо спросить. Кажется, это вы подрялись с нашим спасителем». «Спаситель?» – пробурчал Турнтаев. «У меня все тело ноет от этого спасителя. Тоже мне Иисус Христос!» «Ну что-то вы помните?» – уточнила я. «А что я должен помнить? Мы карабкались по этой чертовой лестнице, ты споткнулась и едва не загремела, а этот тип тебя подхватил. Я подумал, что это по нашей душе хотел вытащить у тебя автомат, которого позамествовали у тех в моем доме». Геннадий Иванович всяко передернул плечами. «Ну вот, а он как зарядит мне в лоб левой ногой, и все. Я ничего разглядеть-то не успел, да и темно в подъезде было, сама помнишь». «Да», — процедила я. «Выходит, этот некто зарядил вам в лоб, то бишь дал по морде». А потом сам же эту морду залатал, предварительно перетащив в квартиру. Интересно. В этот момент вошел дядя Петя, пошатываясь и шаря глазами по стенам, словно он видел их впервые в жизни. На Трунтаева же он не обратил ни малейшего внимания, словно Геннадий Иванович был тут не первый раз. — Женька, ты куда самогон делал? Залить надо. Удаль молодецкую. А запинаясь, выговорил он. — Ну алкаш ты, дядя Петя, вон он твой самогон. Дядя Петя выпил еще, удовлетворенно крякнул и, еще больше поправившись, посмотрел на мир новыми глазами. И Эти новые его глаза наконец-то удосужились увидеть Геннадия Ивановича. «В... Э, кто это?» – пробормотал Петр Федорович и нервно сел на пол. «Беляк, что ли?» Пока Геннадий Иванович не успел обидеться на Беляка, а под этим широким понятием дядя Петя разумел не оскорбительное для каждого истинного коммуниста исторически сложившееся прозвище представителя Белой Гвардии – и даже не зайца в зимний период времени, а просто-напросто белую горячку, я проговорила. А это так надо. Слушай, дядь Петь, а в последнее время с тобой не происходило ничего странного, но никто к тебе не приходил, ничего не предлагал. Приходил. С трудом выбрыкнул протирающий задом пол сосед. На днях зеленый черт приходил. Тут уж я не выдержала. Нервы сдали, и я истерически захохотала, а через несколько секунд ко мне присоединился Геннадий Иванович. Никогда не забуду глаз твете милы в тот момент, когда мы с Трунтаевым вошли в нашу квартиру звонить Брюменталью и приводить себя в порядок. По всей видимости, она первоначально просто не узнала нас. Но еще бы. Все перемазанные в засохшей крови, от которой мой изящный костюм принял просто чудовищный вид, в бинтах, сквозь которые проступили бурые пятна, измученные, помятые, бледные, и я с перевязанной, как у черса, головой, задубевшим от моей собственной кровушки рукавом, и под красным знаменем рейтинга Геннадия Ивановича Турунтаева. Ну, прямо как в песне. Кто под красным знаменем раненый идет, голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелится по сырой траве. «Это я, Женя, тетушка», — выговорила я. «Мы тут немножко пошалили». «Как это пошалили?» После минутного онемения вопросила та. «И кто это с тобой?» «Вот ты не узнала. А Олимпиада Кирилловна точно узнала бы». «Это же кандидат губернатор, мой новый клиент». И тут тетя Мила признала Турунтаева, Все-таки видела в предвыборных роликах по телевизору. «Геннадий Иванович?» «Да, я», — коротко ответил тот. «Мне нужно срочно позвонить». «Да, конечно», — засуетилась тетя Мила, которая, кстати, никогда не отличалась прокоммунистическими взглядами. «Вот телефон, звоните, пожалуйста». Геннадий Иванович тут же набрал номер Блюменталя. Я же, пошарив рукой по боку, удостоверилась, что благополучно забыла сумку у дяди Пети. Сейчас я приду одну минуту, Геннадий Иванович. Я вышла из квартиры, и направилась к двери Петра Федоровича. Хотела позвонить, потом вспомнила, что звонок по обыкновению не работает, и подняла была левую здоровую руку, чтобы постучать. Но тут увидела, что дверь прикрыта неплотно, и, вероятно, дядя Петя, который провожал нас Трунтаевым до порога, не нашел в себе силы гражданского мужества, чтобы захлопнуть ее как следует. Я вошла в пропахшую перегаром прихожую, затворила дверь и едва ли не с порога увидела дядю Петю. Он лежал прямо на полу, на коврике, который отчаянно драл в этот момент когтями кот, и испускал апокалиптический храп, от которого передохли бы все тараканы, если бы они уже не вымерли от атмосферы, не способной поддерживать жизнь в этих стенах. Впрочем, дядя Петя мне и не нужен. Мне бы только сумочку забрать. Я бесшумно вошла в комнату и остолбенела. У окна стояла старуха и смотрела в окно. Для тех, кто не понял, напомню, что старуха вообще-то была парализованной и стоять на ногах никак не могла. Да и слух у нее, как я поняла, был очень тонкий, потому что она тут же резко обернулась и глянула на меня глазами прикрытыми очками, молодыми, зоркими, пронизывающими глазами. А в руках эта милая дама держала мой УЗИ. — Ну, заходите, Женя, раз уж пожаловали, без приглашения, — проговорила старуха. «Или кто она там есть, боже мой?» и, заведя руку за спину, положила пистолет-автомат на подоконник. У родственницы дяди Пети оказался очень приятный, звучный голос, который походил на еще недавно воспроизводимый той же самой носоглоткой старческое кудахканье примерно так же, как вокальные данные мансерат Кабале соответствуют придушенному писку звезды российской эстрады Таня Всеенко. И это был, несомненно, мужской голос. «Кто вы?» Запнувшись, спросила я. Какое это имеет значение? Ну, тогда к чему весь этот маскарад? Неважно, а как вы вошли? Неужели этот пьяный болван забыл закрыть дверь, а я не меньше болван не проверил? Вот именно. Я несколько опомнилась от первоначального изумления, присела на диван. Значит, это вы спасли нам жизнь там, в доме напротив? Человек снял седой парик, отклеил мутную косметическую пленку, какими не раз распользовалась я для кардинального изменения своих черт а потом одним движением мокрого полотенца смыл грим. У него оказалось правильное молодое лицо с красивыми породистыми чертами, быть может даже слишком красивыми и правильными для мужчины. Лично я предпочитала более мужественный и грубый тип мужской внешности. Впрочем, мужественности в этих чеканных чертах, в очертаниях строгих, чутко очерченных губ и властного, сильного подбородка хватало. Вот только глаза – большие, ясные, грустные – были лишены и малейшего налета агрессии и тем жестокости. Значит, это вы убили тех людей, а потом притащили нас сюда?» Он криво улыбнулся, а потом сказал. «Да». Ну зачем?» Вопросы мне будет задавать следователь. Мягко, но властно перебил он меня. «Не очень-то у вас оптимистический взгляд на будущее». «Ну, это как сказать». Я, прищурившись, внимательно посмотрела на него, а потом проговорила. «Кажется, я вас знаю». — Вот этого-то я и опасался, — сказал он. — Вы, Алексей Орловский, офицер ФСБ, обижавший из заключения с ментовской зоны по прозвищу Ге-Ги, по прозвищу Генрих, невозмутимо закончил он, а потом добавил. — Только зря вы все это, Женя, лучше было бы, если бы вы ничего не знали. — А я ничего и не знаю, — сыграв на нарочитую беспечность, сказала я. — Я ничего не знаю, моя дорогая старушка. Я умею быть благодарной, так что я вас никогда не выдам. И на этом спасибо, с горькой иронией ответила Орловский. Ладно же, не идите, вероятно, Турунтаев уже отзвонил, кому он там хотел. Я полагаюсь на ваше слово. Вот ваша сумочка, вероятно, вы из-за ней пришли? Я кивнула, не отрывая взгляда от Алексея, а потом сказала с нескрываемым восхищением: Какой вы? Это надо же так натурально сыграть эту самую старушку. Мне всегда говорили, что в моем лице театр потерял великого актера, усмехнулся он. Как ни странно, мне говорили примерно то же самое. — Я знаю. Я как-то бессмомощно улыбнулась, а потом произнесла. — Хорошо, я ухожу, только можно один вопрос? — Смотря какой. — Это ты? Это вы прислали мне розы? Он засмеялся. — А почему ты так подумала? — Потому что в мою квартиру можно попасть только через балкон, а из жилища дяди Петя перелез на мой балкон несложно. — Все правильно, — резко сказал Алексей. — Значит, это вы... — Да, — ответил он и, повертев в руки седой парик, с размаху нахлобучил его на макушку, а потом жестко сказал, словно желая исключить все романтические мотивы этого подарка раз и навсегда. — Как коллега, коллеги.